Эпилог. Пыль богов, швабры мира и кексы с эпоксидкой. Прошла неделя. Лунный камень, переживший ржавое пробуждение, медленно отряхивался от чёрной воды колодца скорби и последствий поэтического слэма. Бюро тени предков сияло, как череп новорождённого демона после полировки. Лаборатория маэстро — Мордреда пахло не затхлостью и отчаянием, а лимонным антисептиком и кротким страхом. Сам маэстро, избавленный от моего лифчика, который был возвращен, выстиран, выглажен и помещен в вакуумный контейнер на случай рецидивов, теперь робко передвигался по бюро в ослепительно-белом лабораторном халате. Каждый раз, встречая мой взгляд, он вздрагивал и бормотал что-то про своевременную утилизацию экспериментальных материалов. Склеп номер 13 молчал. Печать, залитая клубничной эпоксидкой с блёстками, сверкала под солнцем, как диско-шар в руках ангела. Иногда оттуда доносилось довольное посапывание. Колхаун бессмертный, бессонный явно оценил новый уровень комфорта. Остальные стражи спали мертвецки, в прямом смысле. Изредка ворча во сне про эту сумасшедшую ведром. Аморентио Дымный, бывшее бестие, обрёл занятие. После ночи в чулане для швабр, укутанный в мешок из-под костей, он обнаружил, что его поэтический дар не исчез с отрезвлением. Математика сменилась, резко. Теперь он воспевал не мои бедра, а... «О, швабра! Ты — посох чистоты в руках жрицы порядка!» — декламировал он, грациозно обходя Сириуса, который мыл полы с усердием новообращенного адепта чистоты. «Твои нити — реки, смывающие грязь реки времен. Твой скрип — симфонии побед над хаосом» позволь коснуться твоей рукояти». «Не смей!» — рявкнула я, не поднимая головы от инвентаризации банок с заспиртованными вздохами. Теперь они стояли по алфавиту и году консервации. «Швабра — инструмент, не муза. И отойди от Сириуса, он концентрируется». Сириус щелкнул челюстью в знак согласия, полируя пол до зеркального блеска. Он нашел свое истинное призвание в уборке. Его костяные пальцы ловко орудовали тряпкой, а зеленые огоньки в глазницах горели священным рвением. А потом пришло письмо от мэра. Того самого, который пережил преждевременное вылезание склепа и ледяной душ из колодца скорби. Конверт был толстым, официальным, с гербовой печати лунного камня, изображавший плачущего ангела, держащего швабру. Судя по пятну, возможно, да. «Откройте, Сириус!» — приказала я. «И наденьте перчатки. Бюрократия — источник микробов!» Скелет аккуратно вскрыл конверт длинным костлявым пальцем. Внутри лежал пергамент с золотым тиснением и увесистая пачка банкнот цвета болотной тины. «Уважаемая мадам Агнесса Бок», — прочел Сириус, шелестя пергаментом. «Муниципалитет Лунного Камня выражает вам глубочайшую признательность за оперативное оккупирование нештатной ситуации, связанной с временной активацией объектов погребальной инфраструктуры, вечных стражей». «Говори человеческим языком», — буркнула я, проверяя срок годности у банки с порошком воспоминаний о лучшем дне. «За то, что упокоили стражей и не дали им разнести город», — быстро щёлкнул Сириус. из за возвращения мэра в штатный режим ожидания ритуала. В знак благодарности вам вручается премия за вклад в безопасность и чистоту города и денежное вознаграждение, а также...» Сириус замер, его огоньки расширились пожизненное звание почетного смотрителя кладбищ лунного камня и разрешение на использование колодца скорби для полива клумб, я подняла бровь. Деньги — практично, звание — обязывает. А колодец скорби для клумб — это был вызов. Вызов моим садоводческим талантам. «Передайте мэру» сказала я, беря пачку денег. Они пахли сыростью и формалином, но деньги есть деньги, что порядок будет поддерживаться, и клумбы зацветут самыми чёрными, печальными, но ухоженными цветами. И скажите, что его икра в безопасности. Ритуал состоится в запланированный срок, без слизняков. Маэстро мордред Услышав про деньги и звание, робко выглянул из лаборатории. Его взгляд упал на пачку банкнот, потом на меня, потом на мою юбку. Но лишь на долю секунды. Он резко отвёл глаза к потолку, забормотав. «Клумбы, да, прекрасная инициатива. Я могу предоставить удобрение Концентрированные вздохи разочарованных призраков». Очень питательно. Понимаю, кивнула я. Но только после стерилизации и без посторонних запахов. Вечером мы устроили нечто вроде чаепития на террасе бюро с видом на сияющее чистотой кладбище. Я испекла кексы с добавлением пищевой эпоксидки с блёстками для структурной цельности праздничного вида. Сириус сервировал стол, используя черепа вместо чашек, безупречно вымытые. А Маринтио, облачённый в стильный плащ из мешка для костей, я проделала в нём дыры для рук, читал новые стихи про пыль. «О, пыль! Ты саван минувших дней на книжной полке, на багете, но грянет крик «Нет пыли, бей!» и ты умрёшь в ведре с тряпкую, пылетьте. Маэстро, наряженный в чистый халат, робко попробовал кекс. Блёстки хрустели на зубах. «Очаровательно!» — прошепел он. «И очень прочно держит форму, как бетон, практично». Даже Колхаун из клепа номер 13 прислал что-то вроде одобрительного урчания. Или это скрипела эпоксидка. Неважно. Я смотрела на этот абсурд. Скелет с чайником, вампир-поэт в мешковине, некромант, боящийся собственной тени, и кексы, способные выдержать падение с колокольни. На кладбище, где спали древние воины, которых я поливала ледяной скорбью. На мир, который был грязным, странным, нелепым, но моим. Завтра, объявила я, отхлёбывая чай из черепа. Вкус как у разочарования, но с нотками мяты. Начинаем ревизию подземных хранилищ скорби. Сириус, готовьте щетки. Маэстра, антисептик. Амаринциус, сочините что-нибудь бодрящее про борьбу с плесенью и чтобы рифма была безупречной. Порядок, господа. Он не терпит промедления. Даже после кексов с блёстками. Они закивали. Даже маэстро. И в его глазах вместо прежнего страха или глупой любознательности появилось уважение. Или просто здоровый ужас перед генеральной уборкой подземелья. Неважно. Главное, все знали своё место. И где стоит ведро с раствором для удаления вековой паутины. Лунный камень спал. Стражи тоже. А бюро некроманских услуг тени предков бодрствовало и сияло. Как печать склепа номер 13. И как швабра в руках Агнессы Бок, готовой к новым подвигам на Ниве чистоты и абсолютно абсурдного, но такого родного порядка.